«На вашу карету напали?» С момента, как Нанаки расправился с убийцами, прошёл день. Роэль Мина и Ниним беседовали в комнате предоставленного делегации на Трепоместье официальный повод для встречи – чаепитие двух принцесс. Рауэль Мина уже приглашала однажды девочку к себе, теперь Флани отвечала взаимностью. А пока она готовилась, Ниним, якобы желавшая оказать радушный приём, вышла к гостю. «Кто это, по-твоему, мог быть?» – спросила девушка. «Хм, думаю, один из принцев, если, конечно, ты сказала правду». Роу Эльмина не имела на руках доказательств нападения. Ниним могла намеренно вводить её в заблуждение, поэтому она только предполагала. «Может статься это от того, что Натра придерживается моей стороны?» Звучит весьма резонно. Девушка сама рассуждала в таком ключе. Только принцы бы и выиграли от покушения. Несложно представить, как кто-то из них воспользуется своей властью, дабы ослабить фракцию сестры. «И кто же это мог быть?» Наседала Ниним. Мне слишком мало известно, чтобы что-то утверждать. Старший не шибко смышлён, средний крайний резок, а младший самоуверен. Любому из них по силам выкинуть такую дерзость. Как же всё запутанное. В и они ничего не сказали. Известие нападения лишь напугает её. Однако в этом есть смысл, только если не разрешать ситуацию здесь и сейчас. Возможно ли повторная засада? Трудно такое представить. Они уже поставили себя под угрозу первой атакой. К тому же подосланных убийц перебили. Это большие потери, ведь раздобыть пешек, выполняющих грязную работу, непросто. На их месте я бы отступила». Роуэль Мину усмехнулась. «Но это я. Не имею ни малейшего представления, о чём думают мои братья». «Если нападение повторится, им придётся вернуться в натру раньше срока». Ниним составила длинный список дел, которые нужно завершить до конца собрания, но безопасность флании превыше всего. «Закончили бы совет, нас бы след простыл», сказала девушка, с упрёком глянув на принцессу. Встреча наследников шла не первый день, и уже мало кто верил в успех. За все время претенденты не сделали ни шага. Хе-хе, так тебя все же волнуют наши переговоры! Вдруг повеселила Роу Эльмина. Да, точно говорю. Ты не можешь не думать о них. Ах, какая жалость. Примите мое предложение, я бы рассказала: А, погоди, стой! Не замалывай мне руку! Я имперская принцесса! При всем уважении, но, ну, как известно, соседам дружи, а забор городи. «Сказала та, что решила прижать меня к стене! Не-нем. Ни Девушка продолжала взвешивать все за и против. В любом случае, ей придётся пристально следить за действиями принцев. Если они всё же зайдут так далеко, и жизнь Флани окажется под угрозой, то придётся немедленно покинуть Мильтос. Таков был план Ненем. Ни Кто-то постучал в дверь. «Прошу прощения, госпожа!» В проеме показалась придворная дама. Сначала Ненем Ни решила, что пришли сообщить о готовности Флани, но потерянный вид дама говорил о другом. «Что такое? Что-то случилось?» «Дама...» Дама что-то невнятно пробормотала, и Ниним в изумлении распахнула глаза. «Ева-высочество Диметрио в резиденции?» Прислуга стала спешно готовиться ко встрече внезапного гостя. В конце концов, это принц империи. Пусть он явился без приглашения, заставлять его ждать нельзя. Повезло ещё, что изначально в поместье готовились к приезду Роу Эльмины, Флания быстро встретила Диметрио. Единственное, на этом внезапном празднике присутствовала третья сторона. «Почему ты здесь?» — первое, что спросил Деметрио, войдя в золо, увидев сестру. «Почему?» — переспросила Та и пожала плечами. «Получила приглашение на чаепите с принцессой Фланией. Как раз-таки это вы, дорогой брат, ворвали сюда без предупреждения. Без церемонии выходка не находите?» «Что?» — они одарили друг другу убийственными взглядами. «Я не против», — вмешалась Флания, пытаясь утихомирить их. «Что же привело вас сегодня к нам, принц Деметрио?» Он с недовольным видом отвернулся от Роуэльмина. «Я здесь всего по одной причине. Хочу сделать на три предложения». «И что бы это могло быть?» Флания незаметно встретилась взглядом с Ниним, сидевшей рядом, но та не имела ни малейшего представления. Эльмина также не понимала и глазами выискивала ответ в поведении брата. Стоя под их прекрасным взглядом, Деметрио заговорил. «Я пришёл сделать принцессу Фланию своей женой!» «Чего?» «Чего?» Все, кроме него самого, встали как вкопанные. Девочке понадобилось время, чтобы прийти в себя. Она не верила своим ушам. «Сделать меня вашей женой?» «Именно!» Значит, он не оговорился, и она не ослышалась. «Что же вас так внезапно подвигло?» Озадачно спросил у «Я нагрубил на торжественном вечере». Тут же отчеканил Дмитрий Димитрио заранее подготовился к возможным встречным вопросам и ловко парировал. «В столь неспокойные времена Империи Натри как никогда важно оставаться союзниками, и я счёл нашу женитьбу наилучшим решением, дабы укрепить альянс». Слова принца звучали логично, но слишком уж неожиданным оказалось предложение. «У него ведь есть другая цель?» – глазами спросила Флани Униним. «Скорее всего», – ответила та. Девушка знала нападение, от того ситуация для принца становилась куда сложней. С трудом верится, что внезапное предложение Диметрио никак не связано с покушением» рассуждала не ним. Должно быть, он отдал приказ. Его цель – вбить колен между Натри и Но нападение провалилось, и принц решил сделать это через брак. Однако сама Роуэльмина смотрела на происходящее иначе. Здесь явно скрыт злой умысел. Она знала брата с детства и считала, что за столь смелым шагом стоит далеко не только политика. И принцесса попала в яблочко. «Вот станет моей! Смогу изводить её, и никто поперёк слова не скажет!» предвкушал Диметрио. Политические последствия – лишь приятный бонус. Принца интересовала только месть Флании за то, что она поставила его в неловкое положение. «Встанет у меня на пути, избавлюсь!» – одолевали голову мужчины тёмные мысли. «Болезни или несчастные случаи забирают аристократов сплошь и рядом. Если воин сбунтуется, то только подарит повод для войны. Этот юнец сделал себе именно чистом везении. Я поднимаю его голову высоко». И тогда невежественные массы узнают, кто он на самом деле. Деметрио уже видел то прекрасное будущее, где его возвеличивают и осыпают похвалой. И первый шаг на пути к воплощению этого сладкого сна брак. Я понимаю ваше чувство, принц Деметрио, заговорила Флания, сились придумать достойный ответ. Я безмерно благодарна, что вы приняли во внимание отношения наших народов. Девочка принадлежит королевской династии и понимает, однажды быть ей замужем за незнакомцем по политическим мотивам. И когда час настанет, она не скажет ни слова, даже если будет против, но этот союз должен быть согласован с отцом, братом и высшими сыновниками королевства, не и выбирает, с кем связать свою судьбу. Я сию секунду отправлю письмо на родину, о решении мы сообщим сразу после обсуждения». Дала Флайне единственный верный ответ. Объективно взвешенная реакция, но Диметрию она не остановила. «Я бы предпочёл получить ответ здесь и сейчас. Простите, пора связать все концы и уже с головой погрузиться в собрание». Идея свадьбы с самого начала принадлежала ему. «Полный абсурд!» – негодовала Мина. «Диметрио, об этом не может быть и речи! Я не с тобой разговариваю!» Рявкнул он, не дав то и слово поперёк вставить. Флания вконец растерялась. Принц с безумными глазами повернулся к ней. «Этот союз обеим странам пойдёт только на пользу! Нет причин откладывать, не так ли?» «Плохо дело!» – размышляла Ниним. Возвращение Флании на родину вызовет для Деметрио нежелательные проблемы. Поэтому он сейчас так непоколебим. Принятие же его предложения ставит Натру под угрозу. Ваше высочество! мысленно кричала не Ни нем глазами, давая понять, чтобы она не прогибалась под давлением. Но принцесса ее даже не замечала. Своей решительностью Деметрио, уже мужчина запугол совсем еще девчушку. Что мне делать? Как быть? Флания боролась с чем-то большим, чем обычные беспокойства и страх. Но девушка не могла принять предложение так просто, и из-за этого она едва не теряла самообладание. «Принцесса Флания!» Грохотал Диметрио, точно добивая её. «Принца Уэйна здесь нет! Решение в ваших руках!» Девочка будто молния ударила. Незваный гость хотел загнать её в угол, но вместо этого протянул спасительную соломинку. «Верно! Здесь я, а не Уэйн!» Страх, сковавший её, словно жестокий мороз треснул и обернулся приятным теплом, Разум очистился и успокоился. «Уверена, Уэйн и не через такое проходил бессчётное количество раз. А значит, надо подумать, как бы он сейчас поступил. Верно, первым делом...» Флания сверкнула непринуждённой улыбкой. Деметрио отшатнулся. Эта улыбка точно неприступную стену возвела перед ним. «Я понимаю ваше положение, принц. Однако союз одного правящего дома с другим — вопрос международной политики. Мне не достает опыта для принятия подобных решений». «Что?» Деметрио не услышал страха в её голосе. Напротив, Флани ответила так уверенно, что сама удивилась. «Верно. Я видела, как такое происходило на тех собраниях». Девчушка вспомнила ораторов из городской ассамблеи. Как они жестикулировали, чтобы правильно подать свою точку зрения. Как они говорили, дабы быть уверенными, что их услышали. Как они думали. Как они обращались к другим. Если она воспользуется тем непродолжительным, но плодотворным наблюдением, то с легкостью поймёт поведение и мотивы принца. «Он сгорает от нетерпения и с конфужен. Иначе не описать, что испытывал Диметрио. Он планировал растоптать её за секунду, но внезапная из девочки Флания превратилась в деву, отлитую и стали. Принц никогда бы не догадался, что именно его слова послужили тому причиной. Нинимыра и Эльмина обескураженно смотрели на юную принцессу. «До последнего держится и предложила отложить вопрос даже при таком давлении», — думала первая. «А она изменилась после торжественного вечера». Сейчас Флания похожа на своего брата. Решила вторая. Их сердца полнились восхищением, принцесса ее в самом деле поражала. Так, значит, вы отказываетесь дать мне ответ, прорычал Диметрио. Флания чувствовала, он только сильнее разозлился. Мужчина верил, что любая будет прыгать от радости, если принц империи попросит её руки. Он никогда бы не подумал, что его отвергнут или попросят ложить помолвку. Это оказалось страшным ударом по гордости. «Женщины стремятся стать моей невестой и занимают очередь, а вы с такой лёгкостью мне отказываете, когда я лично прибыл просить в вашей руке. Как долго вы ещё намерены мешать с грязью мою часть?» Пролаял Диметрио, его злобный взгляд впился в принцессу. И в мыслях не было. Я искренне верю в важность углубления отношений между Натрой и Империей, а также считаю, что вопрос должен быть как следует обсуждён. раз Диметрио убилась, что волна обутёс. «У него нет шансов». Решила Роу Эльмина стоящая поблизости. Полагаю, на этом достаточно, вмешалась она. Ответ не изменится, брат, сколько бы раз ты не спрашивал. Его упрямство позавидовал бы любой баран. Девушка протягивала руку помощи, поскольку ей наскучило переливание с пустого в порожнее. Молчать! Взорвался Деметрио, отвергнув ее помощь. Этот разговор касается только меня и принцессы Флании. Всем прочем, здесь места нет! Роу эльмине осталось лишь стихнуть. Прекрасно! обратился принц к девочке. «Раз вы меня позорите, вот вам чудесная мысль, что озарила меня только что! В тот же день, когда я обрету корону, нашим тёпленьким отношениям с Натрой придёт конец!» Речь явно шла о разрыве Альянса. Даже Фланию поразило, что Деметрио готов пойти на такое только из собственного гнева. «Что, решили передумать? Теперь уже поздно! Вы пожалеете, что? Если вы обсуждаете вопросы, связанные с Натрой, то позвольте мне присоединиться!» Дверь комнаты отворилась, и все в зале замерли в оцепенении. Перед ними стоял тот, кто не должен был здесь находиться. «Для меня честь встретиться с вами, принц Деметрио!» Поклонился человек и усмехнулся. «Я наследный принц королевства Натра, воин Салем Арбалест».